Посланница. Господина Арне похоронили в церкви Сульберги на восьмой день. И тогда же на рыночной площади в Бранахёге собрался тинг, чтобы решить, как быть с этим убийством. В боку слене господина Арне знали хорошо, и на его похороны пришёл народ со всей округи и со островов из побережья. Людей было столько, что можно было подумать, будто целая армия собралась здесь вокруг своего предводителя. А на дороге от церкви Сульберги до Бранахёга не осталось ни дюйма ни вытоптанного снега. Уже к вечеру, когда все стали разъезжаться по своим дворам, Торарин, торговец рыбой, отправился из Бранахёга в сторону Сульберги. В этот день Тор арен успел поговорить со многими людьми. Снова и снова рассказывал он о том, как убили господина Арне. Здесь же на площади Тинга его угощали. И ни одну кружку пива пришлось опорожнить ему за беседой с рыбаками и крестьянами, приехавшими на Тинг из дальних округов. Почувствовав вялость и тяжесть в голове, Тор арен на пути прилёг в своей гружёной рыбой повозке ему было грустно от того, что нет больше господина Арне а когда до двора пастора было уже рукой подать тяжёлые мысли стали одолевать его эх грим собачка моя поверь я тогда старый пастор ше штана и взаправду мог услышать как точит ножи для убийства я уж сумел бы не дать той беде случиться Я часто размышляю теперь об этом, Грим, собачка моя, и неспокойно у меня до душе, словно бы я сам приложил руку к тому, чтобы господин Арне покинул этот мир. Вот что скажу я тебе. Уж коли впредь услышу что-нибудь этакэ, сразу тому поверю, да и сделаю тогда всё, как подобает. По которой Рент так рассуждал, разлёгшись в своей повозке, И поло закрыв глаза, лошадь сама решала, куда ей идти. И добравшись до пасторского двора в Сульберге, она по старой привычке прошла свой проём в изгороди и встала как раз перед входом в конюшню. Торририн ничего этого не знал. И только почувствовав, что лошадь остановилась, он приподнялся и огляделся. Когда же он понял, что находится во дворе перед тем самым домом, где всего-то неделю назад зарезано было столько людей, его охватила дрожь. Он тотчас схватил вожжи, чтобы развернуть лошадь и выехать со двора на дорогу. Но в этот самый момент кто-то хлопнул его сзади по плечу, и он оглянулся. Подле него стоял старик Улов, конь служивший у пастора так давно что торарин и не помнил с каких пор что торарин неужто спешишь ты со двора съехать на ночь глядя сказал работник зашёл бы лучше в дом господин орнет там тебя дожидается тысячи мыслей промелькнули в голове у торарина он никак не мог решить сон это или ярь Ведь Конихал Улофа, того самого, что стоял теперь перед ним целый и невредимый, видел он всего неделю назад мёртвым, лежащим с перерезанным горлом рядом с другими мертвецами. Тот один схватился за возжи покрепче, решив, что лучше будет поскорее отсюда выбраться. Но рука Конихала Улофа всё ещё лежала на его плече, и старик продолжал его уговаривать. Тогда Торрен попытался быстро выдумать какой-нибудь основательный довод. Да я вовсе не собирался заезжать сюда и беспокоить столь поздний час господина Арне, сказал он. Лошадь сама без ведома моего пришла сюда. А мне теперь самое время поехать поыскать себе ночлег. Но у школе господину Арне хочется меня видеть. Завтра поутру я сюда заеду. Сказав это, Торарин нагнулся вперёд и с силой стегнул лошадь вожжами, чтобы сдвинуть её с места. Однако в ту же секунду работник оказался у головы лошади и схватив за уздечку, придержал её. "Не упрямься", Торарин сказал работник. "Господин Арне ещё не ложился спать, он сидит и поджидает тебя. До да тебе к тому же должно быть известно." Что добрый ночлег, ты мог бы получить и здесь. Всяко не хуже, чем ещё где-либо в нашей округе. Торарин хотел было возразить, мол, что ж тут хорошего ночевать в доме без крыши. Но ещё раньше он глянул в сторону дома и увидел, что как и прежде до пожара, дом был увенчан добротно сработанной крышей с коньком. А ведь ещё утром Торарин собственными глазами видел торчащий верх стропила. Он смотрел снова и снова, протирал глаза, но пасторский дом стоял по-прежнему целёхонький, с крышей, покрытой соломой и снегом, а из отверстия в крыше шёл дым и летели искры. Через неплотно прикрытые ставни на снег падали отблески света. Для того, кто ездит по холодным дорогам, Ничего нет лучше света, пробивающегося из натопленного дома. Тораринжа, увидев свет, напугался ещё больше. Он в нув встигнул лошадь с такой силой, что та встала на дыбы, но не сдвинулась при этом ни на шаг от конюшни. Пойдём в дом, Торарин сказал конюху. Ты ведь не хочешь, чтобы потом тебе снова пришлось о чём-нибудь сожалеть. При этих словах Торриен сразу вспомнила обещание, которое он дал себе, когда лошадь везла его сюда. И тогда он, хотя и стоял в повозке, собираясь снова клестнуть лошадь, стал вдруг послушным, как воск. Добро улов конюх, я готов, сказал Торриен и спрыгнул с повозки. Ты правду сказал, не хочется мне, чтобы пришлось потом о чём-нибудь сожалеть в этом деле. Давай Веди меня к господину Орне. Но какими же тяжелыми оказались те несколько шагов, что Торорину понадобилось сделать через двор к нему. Когда дверь отворилась, Торорин зажмурил глаза, чтобы не глянуть в комнату. Но тут же, думая о господине Орне, стал уговаривать себя, что бояться ему нет причины. Он столько раз подчивал тебя на славу, Он покупал твою рыбу, даже когда чулан его был полон припасов. И раз уж он всегда был добр к тебе при жизни, то после смерти всяко не станет причинять тебе зла. У него ведь не есть о чём попросить тебя. А ты должен помнить торарен, что и к мёртвым надо относиться с благодарностью. Тут торарен открыл глаза и увидел комнату. Там всё оставалось в точности так, как и было всегда. Знакомая печь, знакомый узор на ткани. Всё ж он несколько раз переводил взгляд с одной стены на другую, а потом с потолка на пол, пока наконец не решился взглянуть на стол и скамью, туда, где обычно сидел господин Арне. И там, в центре стола, между женой и своими помощниками Так же, как это было тогда, восемь дней назад, сидел живехонький господин Арне. Казалось, он только перед тем закончил ужинать и отодвинул от себя миску. Ложка же лежала на столе прямо перед ним. За столом сидели также все его работники, старые мужчины и женщины, и лишь одна девушка. Торарин долго стоял в дверях, не произнося ни звука, и разглядывал всех. Похоже было, что они чем-то встревожены и опечалены. И даже сам господин Арне сидел мрачный, подперев голову рукой. Но вот Торарин увидел, как господин Арне поднял голову. Улов Коних. Не вошёл ли с тобой вместе в дом кто-то чужой? Да, ответил работник, это Торарин, торговец рыбой. Он был сегодня на Тинге в Бранахерге. И при этих словах лицо господина Арне, кажется, чуть оживилось, и Торарин в нос услышал его голос. Входи же в дом, Торарин, и поведай нам о том, что решил Тинг. Я всю ночь жду тебя здесь. Всё это произошло настолько естественно и буднично, что страх у Торарина пропал вовсе. Он спокойно прошел через комнату и подошел к господину Арне. Он даже спросил себя, а не приснилось ли ему, что господина Арне убили, и, может, на самом-то деле он был жив? Но, проходя по комнате, Тор-Арин по старой привычке бросил взгляд на полок кровати, подле которого стоял обычно сундук с деньгами. Однако сундука, обитого железом, на месте не было. И когда Торарин это понял, его снова охватил страх. Расскажи нам теперь, Торарин, о чём говорили сегодня на тинги? Торарин начал было рассказывать о тинги, стараясь как можно лучше выполнить то, о чём его попросили, но всё никак не мог совладать с языком и потому всё время запинался и путался. Господин Арне наконец перебил его. Торарин Поведай мне лишь самое важное. Найдены ли и наказаны ли убийцы наши? — Нет, господин Арне, — набрался храбрости ответить Торарин. — Ваши убийцы покоятся на дне Ханесфьорда. Разве можно наказать их теперь? Услышав такой ответ, господин Арне с силой стукнул по столу рукой. К нему, похоже, снова вернулось мрачное настроение. — Что это ты такое говоришь, Торарин? Неужто Ленцхаре Богусса, приехавшему с судьями и писарями, провести здесь тинк? Никто так и не смог сказать, где должен искать он убить с наших. Нет, господин Арне. Никто из живых не мог сказать ему этого. Господин Арнес двинул брови и какой-то момент сидел хмуро, глядя куда-то перед собой. Потом снова повернулся к Торарину. Я знаю, что ты мне предан, Торарин. Ведь может, ты скажешь мне, как отомстить моим убийцам? Я понимаю, господин Арнэй, что вы желали бы отомстить тем, кто так жестоко отобрал у вас жизнь, сказал тогда Торарин. Но среди нас, ходящих по этой благословенной Богом земле, нет никого, кто смог бы помочь вам в этом. Получив такой ответ, господин Арне погрузился в долгие раздумья. Наступила тишина. Через какое-то время Тор Арен осмелился её наконец нарушить. Господин Арне, я исполнил ваше желание, рассказал вам, как прошёл Тинг. Хотите ли вы ещё о чём-то спросить меня или позволите мне уехать? Тор Арин, ты не должен уйти, не ответив мне ещё раз. Сможет ли отомстить за нас кто-нибудь из живых? Нет. Даже если чтобы отомстить убийцам вашим, вместе соберутся все люди бохуслене и норвегии, они всё же не сумеют найти их, ответил Торарин. И тогда господин Арнес сказал: Что ж, коли живые не в силах помочь нам, придётся делать всё самим. Господин Арне принялся громко читать «Отче наш», но не по-норвежски, а по-латыни, как это обычно делалось здесь еще прежде его времени. И при каждом слове молитвы он попеременно указывал пальцем на кого-то из сидевших за столом. Так прошел он по кругу не один раз, пока не осталось ему лишь произнести «Аминь». И когда он сказал это слово, рука его указывала «Аминь». на девушку, дочь его сына. Она тотчас поднялась со скамьи, и господин Арне сказал ей: "Ты знаешь, что предстоит тебе совершить". В ответ девушка принялась сетовать: "Не посылай меня за этим, разве по силам такой девушке?" "Разумеется, ты пойдёшь", сказал господин Арне. "И будет справедливо, что пойдёшь именно ты, ибо честь нужна тебе". Более чем всем остальным нам. Ведь ни у кого из нас не отняли они от жизни столько лет, как у тебя, самой молодой среди нас. Я не требую мести ни у кого из живых, сказала девушка. Ты пойдёшь теперь же, повторил господин Арне. Но ты не будешь одна. Тебе должно быть известно, что среди живых есть ещё двое, сидевших 8 дней назад за этим столом. Торарин слышал слова, сказанные господином Арне, и понял их так, что и ему предназначается искать убийц и злодеев и биться с ними. И он воскликнул. «Ради Бога милосердного, молю вас, господин Арне!» Тут Торарину показалось вдруг, будто и господин Арне, и весь двор пастырский растворились в какой-то дымке. а сам он стал падать куда-то вниз, и здесь он потерял сознание. Когда же Торарин снова пришел в себя, уже светало. Он увидел, что лежит прямо на земле в пастырском дворе Сульберги. Повозка с лошадью стоит рядом, а грим лает и воет прямо над ним. «Так стало быть, все это был сон, — сказал Торарин. — Теперь-то я понимаю». Двор, конечно же, пусто разорен, и не видел я ни господина Орне, ни других, а во сне я так напугался, что выпал из повозки на землю.